Машина остановилась у здания. Голова у меня кружилась, перед глазами плыло. Меня вели хрустальными коридорами, какие-то невидимые преграды раздвигались с мелодическим вздохом. Я мчался вниз, вверх и опять вниз. Тараканин стоял рядом, огромный, молчаливый в складках металла. Вдруг все замерло. Стекловидный пузырь раздулся передо мной и лопнул. Я стоял на нижнем ярусе зала генеральной ассамблеи. Девственно белый амфитеатр, отливая серебром, расширялся воронкой и уходил вверх полукружьями скамей. Далекие крошечные фигурки делегатов расцвечивали белизну спиральных рядов изумрудом, золотом, пурпуром, вспыхивали мириадами таинственных искр я не сразу мог отличить глаза от орденов, конечностей от их искусственных продолжений. Я видел только, что они оживленно жестикулируют, пододвигают к себе кипы документов, разложенных на белоснежных пюпитрах, и еще какие-то черные, сверкающие, как антрацит, таблички. А напротив меня, в нескольких десятках шагов, обнесенный справа и слева стенами электрических машин, Восседал на возвышении перед целой рощицей микрофонов председатель. В воздухе носились обрывки бесед на тысячи языков сразу, и диапазон этих звездных наречий простирался от самых низких басов до птичьего щебета. С таким чувством, словно пол подо мною проваливается, я одернул фраг. Раздался протяжный нескончаемый звук – Это председатель включил машину, которая молотком ударила по пластине из чистого золота. Металлическая вибрация ввинтилась в самые уши. Тараканин, возвышаясь надо мной, показал мне наши места. Голос председателя поплыл из невидимых мегафонов, а я, прежде чем сесть перед табличкой с названием родной планеты, обвел глазами ряды все выше и выше в поисках хотя бы одной братской души, Хоть одного человекообразного существа В пустую Огромные клубни приятных теплых тонов Завитушки какого-то смородинового желе Мясистые плодоножки, опешиеся на пюпитры Облички темно-коричневые, как хорошо заправленный паштет Или светлые, как рисовая запеканка Присоски, прищупки, вцеплялки Держащие судьбы звезд, ближних и дальних Проплывали передо мной, словно в замедленной съемке В них не было ничего кошмарного Ничего вызывающего отвращения, вопреки всему, что думали мы на земле Словно это были не звездные чудища А творение воятеля-абстракциониста Или кулинара с буйной фантазией «Пункт 82, второй», – прошипел мне на ухо Тараканин и сел. Сел и я. Надел наушники, лежавшие на Пепитре, и услышал. Как отмечается в протоколе специальной подкомиссии ООП, устройства, которые согласно договору, ратифицированному этим высоким собранием, были поставлены с точным соблюдением всех пунктов означенного договора, Альтаирским Содружеством, Шестерному Объединению – Фомальгаута проявляет свойства, не могущие быть результатом незначительных отклонений от технологических требований, опробированных высокими договаривающимися сторонами. Хотя, как справедливо отметило Альтаирское Содружество, договором о платежах между обеими высокими договаривающимися сторонами нами предусматривалось, что произведенные Альтаиром просеиватели излучения и планеторедукторы будут наделены способностью к воспроизводству машинного потомства, однако означенная потенция должна была проявляться сообразно принятой во всей Федерации инженерной этики в виде сингулярного почкования, без использования для этой цели программ с противоположными знаками, что, к сожалению, как раз и произошло. Такая полярность программ привела к нарастанию любострастных антагонизмов в главных энергетических блоках, амальгаута, что, в свою очередь, стало причиной оскорбляющих общественную нравственность сцен и крупных материальных убытков. Изготовленные поставщиком агрегаты, вместо того, чтобы целиком отдаваться труду, для которого они предназначены, часть рабочего времени отводили на процедуры размножения, причем их неустанная беготня со штепселями, имевшая целью акт воспроизводства, повлекла за собой нарушение панунтских статутов и вызвала к жизни феномен машинографического пика, причем вина за оба этих достойных, к сожалению, факта лежит на ответчике. В силу вышеизложенного настоящим постановлением задолженность Фомальгаута аннулируется. Я снял наушники. Голова разболелась в конец. Черт бы побрал машинное оскорбление общественной нравственности. Альтаир, Фомальгаут и все остальное. Я был по горло сыт ООП, еще не став ее членом. Мне сделалось нехорошо. Зачем я послушался профессора Тарантогу? Зачем я принял эту ужасную должность, вынуждающую меня сгорать со стыда за чужие грехи? Не лучше ли было бы... Меня как будто прошило током На огромном табло загорелись цифры 83 И тут же я почувствовал энергичный рывок Это мой тараканин, вскочив на присоски, а может щупальца, потянул меня за собой Юпитеры, плавающие под сводами зала, обрушили на нас поток голубого света Лучистое сияние, казалось, просвечивало меня насквозь я машинально сжимал в руке Уже совершенно размокший рулон верительных грамот Чуть ли не в самом ухе раздавался мощный бас тараканина Гремевшего с воодушевлением и непринужденностью на весь амфитеатр Но слова доходили до меня урывками Как брызги шторма до смельчака, склонившегося над волнорезом «Изумительная земля!» Он даже не мог как следует выговорить название моей родины «Великолепное человечество!» Прибывший сюда его выдающийся представитель. Изящные, миловидные, млекопитающие. Атомная энергия с редкостной виртуозностью, освобожденная их верхними лапками. Молодая, динамичная, одухотворенная культура. Глубокая вера в плюцимолию, хотя и нерешенная амфибрунтов, он явно путал нас с кем-то. Преданные делу единства космонаций. В надежде, что принятие их в ряды Завершая период эмбрионального социального прозебания, Одинокие, затерянные на своей галактической периферии Выросли смело и самостоятельно, и достойно Пока что, несмотря ни на что, неплохо, подумал я Он нас хвалит Все как будто в порядке, но что это? Конечно, их парность Их жесткий каркас Следует, однако, понять, в этом высоком собрании имеют право на представительство даже отклонения от нормы. Никакая аберрация не позорна. Тяжелые условия, сформировавшие их, водянистость, даже соленая, не может, не должна стать помехой. С нашей помощью они когда-нибудь изживут свой кошмар свой нынешний облик, который это высокое собрание со свойственным ему великодушием, оставит без внимания. Поэтому от имени тараканской делегации и союза звезд Бетельгейзе вношу предложение о принятии человечества с планеты Зумья в ряды ООП и представлении присутствующему здесь благородному зумьянину полных прав делегата, аккредитованного при организации объединенных планет. Я кончил.